Ту зиму Сильвена пристрастилась к чтению и немного пообтесалась. Она глотала одну книгу за другой, которые ей присылал книготорговец из Грасса, Мапассана, Совьеды Монтепена, Бальзака, Марселя Приво, первые романы Пруста. «Вот мне бы такую любовь, как там описано», — думала она. У нее недоставало способности к отвлеченному суждению — Но она, можно сказать, жила жизнью тех гернинь, какие действовали в прочитанных ею книгах. Она чувствовала себя поочередно герцогиней де Мофриньес, калетой Бодоши и Адетой де Кресси, походка Сильвена и ее тонь безошибочно говорили о том, какое произведение она в данное время читает. Я просто диву даюсь, как ты можешь держать все это в голове, поражалась Фернанда, которая способна была часами пересчитывать родинки у себя на руках и на груди. Сильвена, не желая, как она выражалась, зарывать свой талант в землю, разучивала роли и заставляла Фернанду подавать ей реплики. В один прекрасный день, мечтала Сильвена, она сыграет роль королевы в Рюйблазе, и весь Париж окажется у ее ног. Лучше мне пресс хныкала Фернанда. В одном из сборников Сильвена наткнулась на стихотворную строку из «Желтой луны» Ренье и неделю подряд повторяла по каждому поводу и медленно встает над купой тополей. «Не приставай ты ко мне со своей «Желтой луной»!» — возмущалась Фернанда. «Да чего ж ты умеешь надоедать? А теперь все уши прочущало про луну!» Временами Сильвену охватывал панический страх. А что, если вся эта многомесячная пытка ни к чему не приведёт? Что, если Люлю -Лю не сдержит обещание? От этого самодура всего можно ожидать, она тотчас же строчила длинное письмо Анне Фере, и та и отвечала: "Не тревожься, я за ним слежу. Он настроен по-прежнему". Люлю настолько преисполнен гордости, что каждый вечер напивается, и всякому встречному и поперечному радостно сообщает, что у него скоро будет сын, при этом у него такой вид, словно речь идет по меньшей мере о сыне Наполеона. Я завидую тебе, ведь ты спокойно живешь в глуши, а мне приходится исполнять свои песенки перед сборищем крикливых болванов, которые даже не могут хотя бы из вежливости помолчать. Когда я получу от тебя обещанные пятьдесят тысяч, обязательно куплю себе домик в деревне. «Глупо, если бы она только знала, каково жить в деревне», — говорила Сильвена, швыряя письмо на буфет. Фернандо подымалась с вида мученицы, аккуратно складывала листок и прятала его в ящик. Часть третья. В те самые дни, когда Люлю Моблан, не понимая, до чего он смешон, бахвалился своим будущим отцовством перед старыми холостяками и официантами парижских кафе, Сочувственное внимание женщин и юных девушек все больше привлекало к себе безвинная жертва Маблана — Жаклина Шудлер. Неподдельное горе Жаклины вызвало в Париже неожиданный интерес к ней. В ее скорби не было ничего показного, искренность ее страданий ставила в тупик общество, не привыкшее к проявлению каких бы то ни было чувств. Ее печаль достигла апогея, и сила... Безмолвного страдания вызывало изумление окружающих. Она стала великой страдалицей сезона. Жаклина почти не бывала в свете, но говорили о ней повсюду. Как себя чувствует бедняжка Шудлер? Есть ли какие-нибудь новости? Несчастная до чего ужасная ее судьба? Бедняжка Жаклина просто великомученица, заявила однажды сан Сандаваль, поэтесса, видевшая свое предназначение в том, чтобы затмить графиню де Но Айль. Жаклина чудом избежала кровоизлияния в мозг. Она была два месяца прикована к постели. Надеялись, что она быстрее поправится, если ее поместят в психиатрическую клинику. Жаклина сбежала оттуда на четвертый день, едва держась на ногах от слабости, она боялась сойти с ума. Возвращение из больницы в трамвае через весь Париж навсегда осталось для нее кошмарным воспоминанием. Особняк на авеню Мессины вызывал в ее сознании слишком много радостных и ужасных воспоминаний, и Жаклина временно поселилась в доме матери на улице Любека. И тогда вокруг этой молодой женщины, которой ужасающе худобо придавала своеобразную привлекательность, вокруг этой безутешной вдовы, которая часами просиживала возле камина, неподвижно уставившись на пламя и, казалось, не замечала собеседника, стали собираться, словно стая воронья, любительницы посмаковать чужое горе. Шурша траурными платьями, эти особые делали вид, будто хотят утешить Жаклину, а на самом деле лишь выставляли на показ собственные горести. Давно потерявшие мужей, старухи и молодые вдовушки обрели новую королеву, к ним присоединялись безутешные матери, и сыновья погибли на войне, дамы, принадлежавшие к семеиствам в Моглев-Дьюин, Ла, Монери, Дерувиль, близкие и дальние родственницы, все, все сменяли друг друга точно в почетном карауле.